пункт 3 обычай Квод кребро видет нонмиратур этиам се кур фи атнесцет квод Человек не удивляется тому, что часто видит, даже если он не знает, почему это происходит. А вот если происходит такое, чего раньше не видел, Это он считает чудом. Спонгиосолис — солнечная губка. Когда одно явление неизменно следует за другим, мы делаем из этого вывод, что таков значит закон природы. Например, что завтра утром взойдет заря и так далее. Но иной раз природа устраивает нам подвох и не подчиняется собственным правилам. Что такое наши врожденные понятия? Как непонятие, издавна ставшие привычными. И разве детьми мы не усвоили их от наших родителей, как животные умения охотиться? Противоположные обычаи порождают в нас противоположные понятия, чему есть множество примеров. Если существует понятие, которое не может искоренить никакой установившуюся обычай, то ведь есть и обычаи, противные природе, но не подвластные ни ей, ни более поздним обычаи Это уж зависит от обстоятельств. Родители боятся, как бы естественная любовь детей к ним с годами не изгладилась. Но как может изгладиться естественное чувство? Привычка наша вторая натура, и она-то сводит на нет натуру первоначальную. Но что такое натура, и разве привычка не натуральна в человеке? Боюсь, что эта натура — наша самая первая привычка, меж тем как привычка — наша вторая натура. В людской натуре все натурально, умный анимал, всякая тварь. Натуральным может стать все, натуральное может и сгладиться Память не в меньшей степени чувство, нежели радость. Даже геометрические теоремы и те могут стать чувствами, потому что под воздействием разума иные наши чувства становятся натуральными, меж тем как натуральные чувства тот же разум способен уничтожить. Если люди привыкли неправильно объяснять какое-нибудь явление природы, они наотрез отказываются от правильного, когда такое объяснение бывает найдено. В качестве примера не раз приводили кровообращение, объясняющее, почему под наложенной тугой повязкой взбухает вена. Предубеждение, приводящее ко многим ошибкам. До да чего же печально видеть, что люди только о средствах и рассуждают, а о цели вовсе не думают. Каждому важно, будет ли он соответствовать новому своему положению. Что же касается выбора этого положения, равно как и родины, тут решает только судьба. До чего же горестно видеть, что такое множество турок, еретиков, язычников следуют по стопам своих отцов только потому, что в них укоренилось предубеждение, будто избранный ими путь наилучший. И от этого целиком зависит, кем станет человек, слесарем, солдатом и прочим. Вот почему дикарям ни к чему прованс. Мысли. Все едино, все многообразно. Сколько разных натур в каждой человеческой натуре. Сколько разных призваний. А человек выбирает себе занятие наобум, просто потому, что это занятие кто-то похвалил. Хорошо сработанный башмачный каблук. Башмачный каблук – Как хорошо сработано, какой искусник этот мастеровой, какой храбрец этот солдат. Вот источник наших склонностей, вот под влиянием чего мы выбираем себе занятия. Как много он пьет и совсем не пьянеет, как мало он пьет. Вот как люди становятся трезвенниками, пьяницами, солдатами, трусами и так далее». Столь важен в жизни каждого человека выбор ремесла, а меж тем его решает случай. Каменщиками, солдатами, кровельщиками люди становятся потому, что так уж повелось. Он отличный кровельщик, говорят одни, и добавляют, когда речь заходит о солдатах, все они сумасброды. Ну а другие напротив того заявляют, только воины занимаются настоящим делом, все остальные просто шалопаи. Дети слышат, как хвалят одно ремесло, хулят другое. И вот выбор их сделан, ведь так естественно любить добродетель и ненавидеть безрассудство. Эти слова не зря глубоко трогают нас, беда лишь в том, что мы не умеем правильно их применять в житейских обстоятельствах. Сила обычая такова, что созданных природой, просто людьми, сразу прикрепляют к какому-нибудь ремеслу. В одной местности все поголовно становятся каменщиками, в другой — солдатами и так далее. Разумеется, людская натура не так однообразна, следовательно, дело в обычае, которое ее одолевает, хотя случается иной раз ей брать верх, и тогда человек следует своим склонностям наперекор обычаю, плох этот обычай или хорош. Природа непрестанно повторяет одно и то же — Годы, дни, часы, пространство, равно как и числа, неизменно следуют одно за другим. Таким образом возникает своего рода бесконечность и вечность. Всё вышеперечисленное, взятое в отдельности, отнюдь не бесконечно и не вечно, но величины, сами по себе конечные, бесконечно умножаются. Так что, на мой взгляд, бесконечно только число их умножающее. Главнейший талант, который руководит всеми остальными –